Артур Конан Дойл. Приключения бригадира Жерара. Глава первая. Как бригадир лишился уха. Старый бригадир Жерар, сидя в кафе, рассказывал: "Да, друзья мои". Многое множество городов перевидал я на своем веку. Вы не поверите, если я скажу, сколько раз вступал я в города победителем во главе 800 лихих рубак, которые ехали за мной под стук подков и б р и ц а н и е оружия. Кавалерия шла впереди великой армии, гусары конфланского полка впереди кавалерии, а я впереди гусар. Но из городов, где нам довелось побывать, Венеция всех н е л е п е й и кто ее только построил? Ума не приложу, о чем думали эти строители, ведь для кавалерии там нет никакой возможности маневрировать. Сам Мюрат или Лассаль и те не сумели бы провести э с кадрон на главную площадь. Поэтому тяжелую кавалерийскую бригаду Калермана и моих гусар Мы оставили в Падуе на материке. Город заняла пехота под командованием Сюше, а он взял меня в ту зиму в адъютанты, потому что ему понравилось, как я р а з д е л а л с я в Милане с одним итальянцем, который ловко умел рубиться на саблях. Этот малый знал свое дело, и, к счастью для Франции, именно я вышел против него и поддержал честь нашего оружия. Да и проучить его следовало, ведь если кому не нравится, как поет п р и м а д о н н а тот может и помолчать, а когда публично срамят красивую женщину, этого стерпеть нельзя. Поэтому общее сочувствие было на моей стороне, а когда дело было сделано и вдове и т а л ь я н ц а назначили пенсию, с ю ш е в взял меня в а д ъ ю т а н т ы и я отправился с ним в Венецию, где со мной и произошел. Этот удивительный случай, о котором я вам сейчас расскажу. Вы не бывали в Венеции? Ну, конечно, нет, французы, ведь не л е г к и на подъем. А мы вот в наше время довольно по путешествовали, всюду побывали, от Москвы до самого Каира. Только хозяевам не по душе было такое множество гостей. Да и пропуска свои мы везли на лафетах. Плохо придется Европе, когда французы снова вздумают путешествовать. Они неохотно покидают свои дома, но если уж сдвинутся с места, кто знает, где они остановятся? Особенно, если их поведет такой человек, как наш император. Даром, что он невысок ростом. Но те славные дни прошли, те славные люди мертвы, и я последний из них сижу в кафе, пью сюренское вино и рассказываю об ы л о м